Издательство Эксмо. Мария Метельская. Огненный отбор. Глава 1. Солнце только-только уместилось на голубом небосклоне. В коридорах академии царила утренняя тишина, распространяя объятия морфея на каждого adepta, почти на каждого. Как бы я хотела оказаться в своей тёплой кроватке и досматривать сны о каких-нибудь заморских принцах. а не стоять в мрачноватом кабинете ректора, слушая его бред. Самый бредовый бред в мире. «Повторите, пожалуйста, еще раз. Видимо, у меня галлюцинации начались». Тихо попросила я сидящего за письменным столом мужчину. Ректор посмотрел на меня из-под лобья и предпочел промолчать. «Какие, к черту, драконы! Какой отбор!» рявкнула я, теряя самообладание. В приемной послышался грохот упавшего под носа, из звон разбившейся посуды. Бедный секретарь совсем зашугали. "Оливия, успокойся, прошу тебя", вздохнул лорд Дерриш и устало потёр переносицу. "Если бы я хотел устроить клоунаду, выбрал бы другое время, но никак не 5 утра. Хорошо, тогда я сплю или в худшем случае умерла. Другого объяснения вашим словам нет". Я метнулась к кожаному дивану, испугав открывшего дверь Джеральда. Секретарь вошёл в кабинет и тут же вышел обратно, видимо, предпочтя зайти позже. И как он ещё от стресса не окачурился в нашем-то заведении? Отлично, резко бросил ректор. Я с удовольствием дам тебе объяснение, но слушать их нужно молча. Наткнувшись на серьёзный взгляд мужчины, я послушно выпрямила спину и сложила руки на коленях. Я же всё-таки прилежная адептка. Честно говоря, Когда я в первый раз услышал новости, был в таком же шоке, как и ты, поделился Дэриш, стуча пальцами по деревянной поверхности стола. Две недели назад его величество Тирион Аравийский срочно вызвал меня к себе на аудиенцию. Я заподозрил неладное с самого начала. Всё было слишком неожиданно. Ну да, не часто наш король приглашения раздаёт. Даже для ректора Королевской академии времени не находится. Сами переговоры длились от силы полчаса, но словами не описать, какое удивление они у меня вызвали. Магистр Дериш, можно, пожалуйста, ближе к делу. Мужчина закатил глаза, пробормотав что-то про неугомонных адептов. С его величеством связались драконы, и не просто драконы, сам Бертранд Линари Натаре, их император. Дериш замолчал и посмотрел на меня, явно ожидая реакции. А реакция была, да еще какая. Я замерла, широко раскрыв глаза, и удивленно посмотрела на ректора. Люди с драконами совсем не ладят. Крылатые ненавидят каждую человеческую душонку, а мы стараемся держаться от них на расстоянии и не беспокоить вспыльчивых существ. Неприязнь между нашими расами идет из глубины веков. Там вообще какая-то мутная история случилась. Мы оградились от драконов железной стеной, Впрочем, как и они от нас. Логично, что нам почти ничего не известно об их устоях, ценностях, да и вообще о том, что происходит с Империей Аргарион». «Вижу, ты осознала весь масштаб катастрофы», – верно подметил Дериш. «Хотите сказать, отбор устраивает Император Драконов? Себе?» Дождавшись утвердительного кивка, я спросила, «А я здесь при чем?» А при том, что на отбор поедет принцесса Катриона Аравийская, единственная дочь нашего короля, гаркнул Дериш и добавил уже тише. Ты поедешь в качестве её фрейлины. Его величество Тириан попросил выбрать сильнейшую студентку нашей академии. У принцессы, что ли, своих фрейлин нет? съязвила я, прекрасно зная ответ на вопрос. У младшей дочери короля был не только эшелон фрейлин, Ну и вообще всё, что она хотела. А хотела наследница всегда очень многого. То карету золотую, то животинок диких, то в академию сразу на пятый курс. В общем, Катриона до да жути избалованная принцесса с дурным нравом. Я даже сочувствую императору драконов. Такую невесту и врагу не пожелаешь. Нужна не просто фрейлина, а храница. Девушка, которая сможет не только стать компаньёнкой её высочества, Но и защитить, если понадобится. При дворе нет женщин, которые и обладают магией, и владеют оружием, и знают этикет. Ректор поднялся с кресла и принялся мерить кабинет шагами. Поэтому ты прекрасная кандидатура. Кто вам такое сказал? Я такое сказал. Вы ошиблись, соболезную. Дэриш громко вздохнул, прикрывая глаза рукой. Прижавшись к спинке дивана, Я тихо наблюдала, как он уверенно подходит к письменному столу и начинает хлебать в воду прямо из графина. Нервный какой-то стал. Сначала адепты доводили, а теперь еще и отбор навязали. В отпуск бы ему. Утолив жажду, мужчина посмотрел на меня с откровенной мольбой. Даже жалко стало. «Оливия, ты хороший маг. Умеешь обращаться с оружием и безупречно знаешь этикет. А еще своенравное, себе на уме...» Иврёш, хорошо. На данный момент ты лучшая кандидатура на роль фрейлины-охранницы. Я ненавижу следовать этикету. Из меня выйдет ужасная придворная дама, и вы об этом прекрасно знаете, мрачно возразила я, складывая руки на груди. Ну правда, какая из меня фрейлина? Терпеть не могу реверансы и формальности, званые ужины, которым больше подходит название званые ужасы, и прочую аристократическую белиберду. Родители пытались учить меня светским манерам, да и я пробовала приобщиться к высшему обществу, но не вышло, или просто не захотелось. Не придумывай, приказным тоном ответил Дэриш, показывая, что эта тема закрыта. У нашего королевства очень напряжённые отношения с драконами. Поэтому его величество, помимо тебя, отправляет в Аррагон ещё нескольких своих лучших воинов. Они не смогут ходить за вами всё время как конвой. Но будут дни и ночи охранять покой принцессы. Замечательно. Главное, чтобы меня не трогали. Отбор не прихоть императора, а традиция. Так что Бертранд Татаре решительно намерен жениться. Сочувствую ему, тихо буркнула я. Адептка Шэрл всё молчу. Приложила пальцы к губам и выжидающе уставилась на раздражённого ректора. Отбор не прихоть монарха, а традиция. Процедил Дерриш, повторяясь. В Аргарионе это своего рода проявление уважения к великим духам драконов-прородителей. Каждый повелитель выбирал, и как видишь, продолжает выбирать себе пару с помощью отбора. И предотвращая твой вероятный словесный поток, император они заставляют насильно быть с кем-то. Половину девушек владыка выбирает сам. На остальных указывает дух великого дракона. Ректор нахмурил лоб, вспоминая что-то, и продолжил. Этот дух не просто выбирает первую попавшуюся девушку, а основывается на магической, физической и ментальной совместимости. Но последнее решение всегда за императором. Он сам выбирает себе жену. Откуда у вас такая информация? Перебив Дериша, поинтересовалась я, нервно сминая юбку длинного синего платья, официальную форму нашего учебного заведения». «Его Величество поведал на аудиенции. Но я еще не все тебе рассказал. Есть много нюансов». «Кто бы сомневался, снова ляпнула я не в попад». Ректор медленно выдохнул через нос и посмотрел на потолок. Помолиться захотел. «Оливия Шерл, ты просто невыносима. Слушай и не перебивай. Видит Всевышний, я всей душой прошу тебя помолчать». «Ну, раз всей душой...» Значит, помолчу. Магия духов прородителей работает на манер поискового заклинания. Ищет невест по всему миру и выбирает наиболее подходящих. В этот раз, ко всеобщему удивлению, знаки избранниц появились не только у дракониц, но и у других рас. Духи отобрали 30 девушек, в числе которых оказалась и наша принцесса. Всё, занавес. Я скептически посмотрела на Дэриша. И выразительно приподняла бровь. Человек и дракон это невозможно. Мы несовместимы не только из-за взаимной неприязни, но и из-за физических особенностей. Если принцесса каким-то непостижимым образом станет императрицей, она просто не сможет подарить императору наследника. В лучшем случае родит полукровку, а в худшем вообще никогда не забеременеет. Может, прородители дракона вдали сбой, и Катриона получила знак избранницы случайно? Я знаю, о чём ты думаешь. Даже сами драконы были ошарашены выбором невест. Но духи не ошибаются, и с духами не спорят. Раз они приняли такое решение, значит, так тому и быть. А если отказаться? Полюбопытствовала я. И добровольно развязать войну между империями? Нет. Ужасный вариант, покачал головой ректор. Неужели Бертранд, как его там, настолько оскорбится отказу? Что дойдёт до войны? Вряд ли он вообще захочет видеть в своём дворце людей, не говоря уже об их участии в отборе. Верно, но даже сам император не может пойти против воли духов. Они не просто ставят свою метку, они наделяют её определённой силой. Хотя нет. Начну с другого. Дыриш на секунду задумался. В Аргарионе каждый монарх, приходящий к власти, должен обзавестись наследником. Он устраивает отбор, благодаря которому не без помощи духов находит достойную кандидатуру на роль матери и императрицы. Отборы имеют между собой временные промежутки. Зачастую они почти равны годам правления одного императора. На моей памяти самый маленький временной промежуток был 50 лет, самый большой 800. Кажется, мой подбородок коснулся пола. Это что получается? Какой-то император правил дольше 800 лет, удовлетворившись моей реакцией, ректор продолжил. За эти временные промежутки духи набираются сил. Они копят их, чтобы суметь провести следующий отбор, то есть отобрать невест и наделить их знаками избранниц. В нашем случае они копили силы 500 лет. Я не смогла сдержать поражённого вздоха. Я, конечно, знала, что драконы долгожители, но чтобы настолько Как видишь, цифра огромная, подытожил ректор. Понимаю, что случится, если одну из невест уберут с отбора против воли духов. Сила метки обрушится на драконов, вякнула я, подобрав челюсть с пола. Именно так. Ни императору, ни его народу такого подарка не нужно. К тому же неизвестно, все ли невесты смогут добраться живыми до империи. Никто не хочет рисковать. Я невольно передернулась. То есть, как это неизвестно, грозный и могучий император Аргариона не способен обеспечить своим наречённым хорошую защиту. Я ещё даже не видела драконов вживую, но они уже начинают меня раздражать. "Оливия", напряжённо окликнул ректор, наблюдая за моим мрачным выражением лица. Только не закатывай истерики. Этого мне только не хватало. "Не будет истерик", заверила я поджав губы. То есть от невест попытаются избавиться. У императора драконов пока нет наследника. Он уязвим. Это кому-то выгодно, так? Дэриш одобрительно кивнул. Правильно догадалась. Смотрю, у крылатых не шуточная борьба за власть. Надеюсь, его величество Тириан основательно подготовил сопровождающую нас охрану, еле слышно пробормотала я. И что же это? Мне всё-таки придётся ехать в Аргарион? Но я хочу вернуться целой и невредимой, а не принести себя в жертву ради императора драконов. Тем более я учусь, пятый курс. Через 6 месяцев защита дипломной работы и потом свободное плавание. Не хотелось бы этого лишиться. Сколько будет длиться отбор и что мне делать с учёбой? Примерно месяца 3. Но сроки могут либо уменьшиться, либо увеличиться в зависимости от обстоятельств. Что касается учёбы, не волнуйся. Считай свою поездку стажировкой. Не каждому магу выпадает честь стать охранником самой принцессы. Ректор смотрел с уважением, и я расслабилась. Если подумать, отбор это не так уж и плохо. С такой стажировкой меня любые работодатели с руками и ногами загребут. Дыриш с улыбкой наблюдал за моими мысленными метаниями и умилялся. Похоже, нашему ректору Действительно, пора в отпуск. В Аргарён вы с принцессой отправитесь уже через 3 дня. В карете доберётесь до границы, и там вас встретят драконы. Я поморщилась. До границы с Аргарионом ехать минимум неделю, максимум месяц. Зависит от того, сколько раз её высочество захочет сделать привал и отдохнуть. А зная взорные нравы Катрионы, отдыхать мы будем каждые 20 минут. Но это ещё полбеды. Магистр, а что мне делать с нарядами? Полюбопытствовала я осторожно. У фрейлины должен быть полный гардероб. Моих платьев точно не хватит, чтобы безупречно сыграть роль компаньонки. Об этом не беспокойся. Корона возьмёт на себя обязанности по созданию твоего имиджа и выделит всё необходимое. Я довольно улыбнулась. Меня ещё и бесплатно оденут? Определённо, в этом отборе есть свои плюсы. Пусть и придётся жить под одной крышей с драконами. Я справлюсь. Чуть-чуть потерплю, присмотрю за Катрионой и счастливая поеду домой. Уверена, надолго мы в Аргарионе не задержимся.